Довольно толстая немка появилась у прилавка едва только заслышался звон колокольчика. Господин Голядкин и недостойные неприятель его прошли во вторую комнату, где одутловатый и остриженный под гребенку мальчишка возился с вязанкой щепок около печки, селясь возобновить в ней погасавший огонь. По требованию господина Голядкина младшего подан был шоколад. А приздобная бабенка. — проговорил господин Галяткин-младший, плутовски мигнув господину Голяткину старшему Герой наш покраснел и смолчал. «А, да, позабыл, извините, знаю ваш вкус. Мы, лаком лакомы до тоненьких немочек. Мы, дескать, душатый правдивая, Яков Петрович, лакомы с тобою до тоненьких, хотя, впрочем, и не лишенных еще приятности немочек. Квартиры у них нанимаем». Их нравственность соблазняем, за берсуп, за мильхсуп наше сердце им посвящаем, да разные подписки даем Вот что мы делаем, фабласт ты такой, предатель ты этакой. Всё это проговорил господин Голядкин младший делая таким образом совершенно бесполезный, хотя, впрочем, и злодейский хитрый намек на известную особу женского пола,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 — Две совершенно подобные. — А, это ваша идея. Тут известный своей бесполезностью господин Галяткин-младший встал и схватился за шляпу. Всё ещё не замечая обмана, встал и господин Галяткин-старший, простодушно и благородно улыбаясь своему лжеприятелю, стараясь в невинности своей его приласкать, ободрить и завязать с ним таким образом новую дружбу. — Прощайте, ваше превосходительство. — вскрикнул вдруг господин Галяткин-младший. Герой наш вздрогнул, заметив в лице врага своего что-то даже вакхическое, и единственное, чтоб только отвязаться, сунул в простёртую ему руку безнравственного два пальца своей руки. Но тут, тут без господина галядкина младшего превзошло все ступени. Схватив два пальца руки господина Галядкина старшего и сначала пожав их, Недостойный тут же в глазах же господина Голядкина решился повторить свою утреннюю бесстыдную шутку. Мера человеческого терпения была истощена. Он уже прятал платок, которым обтер свои пальцы в карман, когда господин Голядкин старший опомнился и ринулся вслед за ним в соседнюю комнату, куда по скверной привычке своей тотчас же поспешил улизнуть непримиримый враг его.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 Но господин Голядкин, казалось, был без памяти и внимания ни на что не хотел обратить. Опомнился он, впрочем, уже у Семёновского моста, да и то потому только случаю, что успел как-то неловко задеть и опрокинуть двух баб с их каким-то походным товаром, а вместе с тем и сам повалиться. «Это ничего», — подумал господин Голядкин, все еще весьма может устроиться к лучшему».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 Я погибаю, меня отдают насильно, и всего более интригует здесь родитель, благодетель мой и статский советник Алсуфий Иванович, вероятно, желая занять мое место и мои отношения в обществе высокого тона. Но я решилась и протестую всеми данными мне природою средствами. Жди меня с каретой своей сегодня, ровно в 9 часов у окон квартиры Алсуфия Ивановича. У нас опять бал.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 но к неописанному своему и всех окружавших его изумлению вынул вместо платка склянку с каким-то лекарством, дня четыре тому назад прописанным крестьянам Иванычем. «Медикаменты в той же аптеке», — пронеслось в голове господина Голядкина. Вдруг он вздрогнул и чуть не вскрикнул от ужаса. Новый свет проливался. Темная, красновато-отвратительная жидкость —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 Почти без чувств упал на первое попавшееся ему извозчичьи дрожки и полетел на квартиру. В сенях квартиры своей встретил он Михеева, сторожа департаментского, с казённым пакетом в руках. «Знаю, друг мой, все знаю», — отвечал слабым, тоскливым голосом изнуренный герой наш. «Это официальное». В пакете действительно было предписание господину Галяткину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 чтобы заменить ей Евстафия».